53. -е. Матерь Агни-йоги Мы придаем очень большое значение снам. Ведь это общение с тонким миром. И каждый особенный сон имеет свое значение и может рассматриваться как даваемый знак. Принимать пространственные посылки в полном сознании способны очень немногие, но сны доступны почти всем. И если перед отходом ко сну сознание настраивается на созвучной волне, то и сны приобретают особое значение содержания.